Глава первая О различных видах правления и каким образом можно стать государем. Если кто-либо пожелает основательно рассуждать о некоторых вещах, то ему надлежит прежде всего исследовать их свойства и, насколько это возможно, рассмотреть им предшествующие. В этом случае ему не нетрудно будет вывести отсюда и все возможные следствия. Прежде, нежели Макиавелли разделил державы по свойственному им образу правления, надлежало ему, по моему мнению, исследовать начало оного и показать причины, побудившие вольный народ взять себе государя. А поэтому разве не следовало бы ему, как мне кажется, в книге, в которой он принялся проповедовать о злодеяниях и бесчеловечности, сначала напомнить о том, чем истребляется варварство. Макиавелли не говорит о том, что народы в целях спокойствия и безопасности считают необходимым иметь судей для прекращения ссор, войско для защиты от неприятеля, государей для соединения частного с общенародным благом, что они ради своей пользы избирают из своего числа мудрейших справедливейших некорыстолюбивых, дружелюбных и мужественных людей и каждый государь должен почитать такой суд важнейшим для себя делом и должен стремиться вершить его ради благоденствия народа которое государь обязан предпочитать всем прочим выгодам правитель не является неограниченным собственником народа, но выступает для своих подданных никем и иным, как верховным судьей. Но поскольку я предпринял последовательное опровержение вредного учения Макиавелли, то считаю нужным высказывать свое мнение в той мере, в какой его определяет содержание каждой главы. Наследственное право государей делает поступки тех, кто беззаконным путем присваивает чужие земли, еще более жестокими. Они попирают ногами первый закон смертных, который состоит в том, что объединение людей в державу происходит ради защиты от им подобных. И это тот самый закон, который осуждает бессовестных победителей. они прямо вступают в противоречие с волеизъявлением народа. И наоборот, если народ находится под властью государя, который проботил его насильно, то в таком случае он не только самого себя, но и всю свою собственность жертвует ему, чтобы тем самым удовлетворить ненасытность и своенравие тирана. Впрочем, существуют три законных средств, с помощью которых можно стать государем, по наследству, по выбору того народа, который имеет право выбора и третье, если некто овладеет вражескими землями в результате справедливой войны. Все это, полагаю я, за основание, на которое буду ссылаться в последующих своих рассуждениях.